323. Матерь Агни-йоги. Уши можно заткнуть тысячу настроений и пресечь поток восприятий. Также и сужденному счастью доступ можно закрыть, если встретить его ярым отрицанием и нежеланием усмотреть знаки его приближения. Открытость или закрытость сознание допускает или не допускает возможности многих явлений. счастье своего не отбросьте непониманием, отрицанием, омрачением или сосредоточением не на том, что идет и что нужно, а на том, что было раньше и уходит в прошлое. Счастье внутри, но не во внешних условиях, которые уничтожаются светом, исходящим из сущности вещей. Веру явите в победу идущего света.